Искусство срывать планы Ценой титанических усилий и компромиссов со сменой частей генерал фон Кнобельсдорф закончил перегруппировку досрочно к 15.00 12 июля. Однако в последний момент под ударами во фланг он был вынужден отменить все приказы, которые еще не успели отменить его подчиненные, и разворачивать как Великую Германию, так и Третью Танковую на отражение возникших угроз, При этом с целью быстрейшей стабилизации обстановки дивизия Вестхофена получила приказ на фронтальный контрудар. В итоге достаточно осторожными и запоздалыми действиями 10-го танкового корпуса и небольшого отряда 5-го гвардейского корпуса оказалось сорвано немецкое наступление на главном направлении. В данном случае это отнюдь не догадки, а прямым текстом написанное в журнале боевых действий корпуса фон Кнобельсдорфа замечание – Атаки на общий западный и северный фронт корпуса срывают плановое исполнение приказа. Дивизии 48-го танкового корпуса и 332-я пехотная дивизия отошли на 3-5 километров и не восстановили утраченные позиции. Своевременное начало контрудара могло привести к еще более серьезному кризису в масштабах всей 4-й танковой армии. Впрочем, и так неплохо получилось». Этот пример показывает, что крупная ударная группировка сама по себе не является неуязвимым монстром. Не следует делать далеко идущие выводы из уже ставшей хрестоматийной неудачи под Прохоровкой. В ходе наступления немцы маневрировали, переносили направление удара, а при этом перегруппировки и переносы точки приложения усилий танковых дивизий Вермахта порождали благоприятные для активных действий с советской стороны ситуации. Подводя итоги, можно сказать следующее. Военное дело – это искусство. Шаблоны существуют, но применимость их в каждом конкретном случае становится результатом решения задачи со множеством неизвестных, очень часто интуицией полковника. Любое решение может породить как позитивные, так и негативные последствия. Всегда есть риск, и далеко не каждый раз он поддается рациональному учету. Еще есть фактор солдатского счастья, как выражались немцы, солдатен глюк. Танкисты 10-го танкового корпуса добились 12 июля 43-го года большего успеха не потому, что лучше вели разведку, чем корпуса армии Ротмистрова, Разведчики 10-го танкового корпуса даже не удосужились затемно без помех разведать и уточнить начертания минных полей своей пехоты. Пришлось уже днем ползать под пулеметным огнем. Однако 10-й танковый корпус получил приказ ударить там, где противник оказался слаб, точно в вычисленное шахматистом Ватутиным место».